не сможет их отыскать. Я сказал, чтобы по пути из школы она проверила, не следует ли кто-нибудь за ними. К тому же Лавель дал мне время подумать до конца дня. Конец дня, как я полагаю, предполагает и вечер». Грешин присел на краешек своего рабочего стола. «Если хочешь, я могу отвести тебя от расследования, без проблем. Я категорически не согласен». Ты серьезно относишься к его угрозам? Да. Но и к своей работе я тоже отношусь серьезно. Буду участвовать в расследовании дела до конца. Грешем закурил, глубоко затянулся и спросил: "Джек, ты действительно думаешь, что черная магия это серьезно?" Ощущая рентгеновский взгляд Ребеки, Джек ответил. «В это, конечно, трудно поверить, но такой возможности я не исключаю». Ребекка вмешалась в разговор. «А я исключаю от того, что Лавель верит в это, колдовство не станет реальностью». «Тогда как ты объяснишь состояние трупов?» Задал вопрос Джек. «Очевидно, Лавель использует специально тренированных животных. «Отсюда уж не так далеко до предположения, что черная магия существует», — заметил Грешин. «К тому же с этим мы уже разобрались», — напомнил Джек. «Из мелких животных только хорек поддается приручению. Но эксперты утверждают, что укусы на трупах оставлены не хорьком. По их данным, никакое животное не могло оставить таких следов и так изуродовать человеческое тело». Ребекка снова вступила в бой. «Этот ловель с Карибских островов. Не исключено, что там существует какое-то эндемичное животное, о котором наши эксперты могут не знать. Например, какой-нибудь редкий вид ящерицы». «Ну, ты уже охватаешься за соломинку», — ставил Джек. «Это точно», — сказал Грешем. «Но все же надо проверить и это предположение». «Хорошо. Что еще?» да, А «Можете вы мне объяснить, почему я среагировал на звонок таксофона? Почему понял, что должен подойти? Почему меня влекло к аппарату?» Порыв ветра хлестнул по окну. Настенные часы над столом Грешема затикали вдруг громче обычного. Капитан только пожал плечами. «Думаю, никто из нас не ответит тебе на этот вопрос, Джек. Я и сам не могу на него ответить». «Ладно, если это все, я предлагаю вам отправиться по домам и немного отдохнуть. На сегодня уже достаточно. Спецгруппа действует и до завтра обойдется без вас. Джек, если ты задержишься на минуту, я покажу тебе списки офицеров, и ты сам выберешь людей, которым поручишь охрану детей». Ребекка уже открывала дверь. Джек позвал ее. «Подождешь меня внизу, хорошо?» Она обернулась и ничего не ответив, вышла из кабинета. Уолл грешем, подойдя к окну и посмотрев на улицу, сказал: "Да, это похоже на Северный полюс". Больше всего в квартире Джеммисонов Пенни нравилась кухня. Она большая, почти вдвое больше, чем у них дома. К тому же очень уютная. Вымощенный зеленой плиткой пол, белые шкафчики со стеклянными дверками, медная посуда. Над большой мойкой было большое выдвинутое наружу окно, а на подоконнике тепличка, в которой круглый год, даже зимой, росла всякая зелень, которую тетя Фэй использовала при готовке. А в одном углу, у самой стены, стоял стол, предназначенный не для еды, а для планирования меню, Составление списков необходимых продуктов. Оставалось еще место для двух стульев. Это был ее уголок. Здесь Пенни чувствовала себя лучше всего. Двадцать минут седьмого. Пенни сидит за своим столиком, притворяясь, будто читает один из журналов тети Фэй. Но буквы сливаются в какое-то сплошное пятно. На самом деле девочка думает обо всем, о чем страшно думать. О гоблинах, о смерти о том сможет ли она когда нибудь спокойно спать по ночам а дядя кейт пришел с работы уже сейчас назад он служил в процветающей брокерской конторе это был высокий худой человек с абсолютно голым черепом седыми усами и эспаньолкой.